Глава 19. На базу бригада вернуться успела. Двумя волнами, другой дорогой, разгромив по пути полицейский заслон. Полицейские бежали после первых же разрывов 76-миллиметровых снарядов, преследовать их не стали. Ночью на партизанском аэродроме сели самолеты, забрали музычка и раненых. Соломатин дал бригаде сутки на отдых и сборы. Намечалось перебазирование. Партизаны собирались двигаться утром, но с рассветом в деревню вошли танки. Батарея молоденького лейтенанта-артиллериста погибла почти сразу же. Слишком неравны были силы. В лес танки не пошли, но егерей остановить он не мог. Бригаду смяли, разорвали на части и погнали уцелевших партизан, как собаки-папороши по гонят зайцев. Грязь и бурая вода стекали с шинели седых, в сапогах его хлюпала. «Не пройти», — сказал он, отбрасывая слегу. «Везде проверил». Крайне глянул вопросительно. «Не сомневайтесь, товарищ майор», — сказал седых обиженно. «Я с детства по болотам. Понимаю». «Егеря!» — сказал Соломатин. знает куда загонять!» В отдалении звонко простучал МГ, затем еще. «Ильин!» — Соломатин прислушался. «Бьет короткими, значит, идут с цепью. У него одна коробка патронов, минут на пять». «Я пойду!» — сказал Седых, поднимая с земли пулемет. «Саша!» — остановил его Крайнев. «Спасибо. Прости, если чем обидел». «Ладно», — буркнул Седых. «Вам спасибо, товарищ майор. Не поминайте лихом». Хлюпая водой в сапогах, он скрылся за кустами. «Есть закурить?» — спросил Соломатин. Крайнев пошарил в карманах и вытащил сплюснутую пачку. «Последнее», — сказал Соломатин. «Кури. Мне не хочется». Крайнев чиркнул спичкой и поднес огонек. Соломатин затянулся и откинулся на ствол сосны. «Не болит», — сказал, глядя на безжизненно лежащие ноги. «Совсем не болит. Но тело не чувствую. Ниже пояса будто ничего нет». «Нерв перебит», — сказал Крайнев. «Если б и прошли болото, то на всю жизнь калека», — заключил Соломатин. — Кому такой нужен? Только обуза. — У вас обо мне что известно? Пропал без вести, где похоронен не нашли. — Правильно. Незачем немцам радоваться, что генерала убили. Обойдутся. Бросишь меня в болото, засосет — никто не найдет. Слезы выбежали из глаз Крайнего и покатились по грязным щекам. — Ты чего? — встревоженно спросил Соломатин. «Я... Не могу себе простить. Появился в прошлом. Влез не в свое дело. Не узнал бы про Волгалу, не было бы операции Ворешкова. Бригада уцелела бы. Тебя и бойцов твоих из лагеря вытащил, а из-за меня все сгинули». «Дурак ты, Витя!» — сказал Соломатин. «Бригада едва не сгинула еще в 43-м под Торфяным заводом». Ты спас, как в сорок первом. Ты людям жизнь подарил. Кому-то несколько месяцев, кому-то лет. Ведь не просто небо коптили. Человек в жизни должен что-то хорошее сделать. Строитель, дом построить, крестьянин, хлеб вырастить. Солдат, врага убить. Чтоб с пользой. Польза была. Мне так совсем счастье. Таня, дочка, внук, правнуки. Если б каждому так на войне везло. Дурак ты. «Наверное», — сказал Крайнев, вытирая слезы. Пулемет в отдалении словно захлебнулся. Они прислушались. Вдалеке больше не стреляли. «Кончился Миша», — сказал Соломатин. «Хороший мужик был». Угрюмый, но добрый. Он после каждого расстрела плакал. Я его водкой отпаивал. Не повезло человеку со службой, как и с жизнью. Он Домовский, один как перст. Ни родни, ни жены, ни детей. За Таней моей ухаживал. Но я отбил. Может, и не следовало. Окурок немецкой сигареты обжег Соломатину пальцы. Он поморщился и бросил. «Все, Витя!» Соломатин достал из кобуры ТТ. «Как только похоронишь, немедленно уходи. Тебе здесь больше незачем. Сделал, что мог, и даже больше. Спасибо тебе за все!» «Ладно», — сказал Крайнев. «Покажи карточку». — попросил Соломатин. Крайнев расстегнул нагрудный карман на его гимнастерке, достал фото. Соломатин несколько секунд жадно рассматривал. — Жена-внука красивая, — сказал Соломатин. — Но моя Таня не хуже. Трудно им будет без меня. — Порвешь, — велел строго. — Не хочу, чтобы гады лапали. Совсем рядом заливисто затрещал НГ. «Пора! Прощай!» Соломатин приставил ствол ТТ к груди. Крайнев закрыл глаза. Сухо ударил выстрел. Когда Крайнев открыл глаза, Соломатин лежал на боку, откинув в сторону руку с пистолетом. Крайнев взял ТТ и сунул за пояс. Затем поднял мертвого друга. Он двинулся к болоту, как вдруг заметил глубокую промоину в песчаном обрыве. Берег нависал над ней, далеко выдаваясь вперед. крайнев отнес тело в промоину, снял с себя пальто и укрыл покойного. Подумав, вложил фотографию в карман. Затем взобрался на берег, встал над промоиной и высоко подпрыгнул. Берег поддался, лавина песка сорвалась вниз, надежно укрыв тело. Крайнев едва успел отскочить. «Вот и все», — подумал он. «В самом деле пора». За кустами МГ дал длинную очередь и умолк. Следом тявкнул автомат. Крайнев вытащил соломатинский ТТ и двинулся в ту сторону. У него не было другого оружия. СВТ выбросил, когда кончились патроны. Люгер постигла та же судьба. Они с Седых несли раненого Соломатина, сменяя друг друга, и лишняя железяка только мешала. Седых выбрал позицию на высоком песчаном гребне у корней приземистой сосны. Сейчас он лежал, уткнувшись лицом в песок. Рядом стояли два немца. Один из них, забросив за спину МП-40, Наклонился к телу убитого. Второй, с винтовкой в руках, зыркал по сторонам. «Обошли с фланга», — понял Крайнев. «Наверное, и Мишу также». Он встал из-за куста. Немец вскинул винтовку, но Крайнев опередил. Егерь сунулся лицом в песок, второй отскочил, но автомат его был за спиной. Крайнев подбежал и торопливо стащил МП-40 с убитого. Отщелкнул магазин, глянул и достал из-за глянища с сапога немца полный. Зарядил оружие, забросил ремень на плечо и потянулся к МГ. Но брать пулемет не стал. Пустая лента свисала из приемника. Саша стрелял до последнего патрона. Крайнев торопливо обшарил убитого немца. Других полных магазинов у него не оказалось. «Тридцать патронов», — подумал он. Не так мало, если стрелять с умом. Он отошел метров на двадцать в сторону, поднялся на вершину гребня и осторожно выглянул из-за куста. Густая цепь егерей лежала на лугу метрах в ста. Крайнев вжал в плечо откидной металлический приклад. От живота из шмайсера полят только в кино. Есть же мушка, прицел. Он ждал. Прошла минута. Другая. Один из егерей зашевелился и осторожно встал. Судя по фуражке, это был офицер. Он закричал, взмахнув пистолетом. Цепь встала и быстро пошла к гребню. Противник не стрелял, и егеря ускорили шаг. Крайнев поймал на мушку офицера и плавно нажал на курок. Немец сложился и упал ничком. Егеря быстро побежали, скрываясь под гребнем — Крайнев вскочил и повел стволом вдоль фронта наступающих. Автомат в его руках гремел, выбрасывая стреляные гильзы. Он заметил, как упал один егерь, затем другой. В грудь ударило словно палкой. Мир вокруг сжался, осузившись до малой светлой точки, но потом и та исчезла. Крайнев упал лицом в песок, мягкий, пахнущий прелью.